Глава 3. Товарищ Рыскин, пожилой работник архива, которому Игорька направила Инна Владимировна Маринина, встретил молодого человека на пороге. Выслушал его просьбу, заперся в архиве и не появлялся по крайней мере час. Наконец он показался в дверях с четырьмя коробками пленки в руках. «Идите за мной». Они прошли в небольшой зал без окон, расположенный по соседству с архивом. Здесь Игорёк увидел ряды стульев и установленные на специальной стойке кинопроектор. На противоположной стене был натянут белый экран. «Это то, что вы просили. Я отыскал четыре фильма, в которых снималась Асташева». Рыскин выложил принесённые коробки на стол. Игорёк взял первую и прочёл название «Сашкина любовь». Помимо названия, на коробке был указан год создания фильма, 1926 марка пленки и порядковый номер. Игорек бегло осмотрел остальные три коробки и снял с одной из них крышку. «Будете смотреть?» «Да, пожалуйста». «Будете смотреть все?» «Возможно». «Тогда смотрите без меня. Я покажу вам, как пользоваться аппаратурой. Это несложно». Когда кинопроектор заработал, Рыскин выключил свет и удалился. Первый фильм Игорек просмотрел до конца. Асташеву он узнал сразу. Миловидная брюнетка с грустным лицом и впрямь очень сильно походила на Таисию Рождественскую. Асташева играла в эпизодах и действительно была хороша в своем образе. Когда пошли титры, Комарик хотел выключить проектор, но вдруг резко одернул руку. В качестве помощника режиссера в титрах был указан Всеволод Качинский. Игорек загрузил вторую пленку. Эта картина датировалась 22 вторым годом. На этот раз Асташева играла одну из главных ролей. Игорек терпеливо просмотрел и этот фильм. Потом третий и четвертый. Во всех картинах помощником режиссера значился Качинский. Завершив просмотр, Комарик выключил проектор и направился в архив. Нашли, что искали. Поинтересовался Рыскин. Пока не знаю. Скажите, в отличие от Марининой, вы ведь здесь давно работаете. Вы знали о Сташеву? Я нет. Но есть у меня один знакомый, который наверняка мог бы о ней рассказать. Он на музфильме со дня его основания сторожем работал. Недавно уволился. Мы с ним частенько разговаривали. Меня всегда удивляло, как это он все и про всех знал, кто где живет, кто с кем в контрах и даже кто с кем романы крутит. Забавный такой старикан, сейчас ему под семьдесят. Он, малость, глуховат, но в голове у него полный порядок. А как его найти? Рыскин вынул из кармана газету, оторвал от нее клочок и химическим карандашом написал адрес. В Марьиной роще он живет. Зовут его Зиновий Михайлович Есин. Если хочешь навестить его сегодня, поспеши. «Дедушка рано ложится спать?» Рыскин рассмеялся. «По-моему, наш Зяма вообще не спит. Просто прежде чем к нему идти, тебе придется побегать». «Как так?» «Чтобы нашего Зяму разговорить, поезжай на Усачевский рынок в Хамовники. Купи две большие селедки и непременно с молокой». «Зачем?» Рыскин нахмурился. «Зачем, зачем? Раз я сказал, значит, так надо». Простите, я все понял. Так вот, как купишь селедку, ступай в винный. Купи три, а лучше четыре бутылки портвейна. С портвейном можешь особо не мудрить, подойдет любой, а вот с селедкой не ошибись. Когда сделаешь, как я сказал, езжай в Марьину рощу и скажи зями, что ты от меня. Когда сядете за стол, сразу на него не наседай. Посиди сначала просто так, глотни портвежка. А уж когда он подобреет, тут его и спрашивай. Выйдя из главного здания киностудии, Игорек направился на рынок. Квартирка, в которой проживал отставной сторож Мосфильма Зиновий Михайлович Есин, которого близкие приятели и знакомые обычно именовали «Зямой», располагалась на верхнем этаже высоченного дома. Поэтому Игорек, уже изрядно набегавшийся и добывший такие четыре бутылки яблочного портвейна и селедку нужной кондиции, слегка запыхался. Перед комариком предстал невысокий, но довольно крепкий старик с огромным мясистым носом, оттопыренными ушами и большими залысинами. «По какому вопросу, молодой человек?» Зяма почесал небритый подбородок и зевнул. «Я из милиции». «И чего от меня понадобилось родной милиции?» хитро поинтересовался сторож. «Я от товарища Рыскина», — вспомнил данный ему пароль Игорек. Если так, то ты наверняка не с пустыми руками. Старик указал на авоську. Игорек протянул ее хозяину. Тот тут же достал завернутую в бумагу рыбу. С молокой? Игорек виновато пожал плечами. Только одна с молокой, вторая с икрой. Зяма поморщился. Ладно, заходи. Жилище Есина представляло собой небольшую, не особо опрятную комнатку, с высокими потолками и отдельной кухней. В квартире пахло кошачьей мочой, квашеной капустой и старостью. Две тощие кошки, сидевшие в коридоре под вешалкой, подняли на гостя облезлые головы. В комнате был стандартный набор довоенной мебели, гардина над окном слегка провисла, на подоконнике в горшке стоял куст разросшегося столетника. Все, что Игорек увидел в доме старика, вполне соответствовало его представлению о том, каким должен был быть дом холостяка. Однако тут же было понятно, что это дом ярого киномана. Игорек понял это в ту же секунду, как только вошел сюда. Повсюду на стенах, даже под потолком, висели портреты красавиц из статных аккуратно причесанных мужчин. Помимо Любови Орловой, Ладыниной и Крючкова, здесь красовались портреты Анны Стэн, Веры Малиновской, Ивана Пересиане и еще пары сотен известных актеров отечественного и зарубежного кинематографа, фамилии которых были горьку неизвестны. Зиновий Михайлович повел гостя прямо в комнату, расстелил на столе газету, разрезал селедку на куски и вынул из комода два больших стакана, откупорил первую бутылку и пригласил гостя за стол. «Звать-то тебя как?» «Игорь». «Ну, тогда за знакомство». Есин осушил свой стакан и тут же налил еще. После того, как в ход пошла третья бутылка, Игорек осторожно поинтересовался висевшими на стене фотографиями. Есин тут же оживился. Игорек выслушал длинную лекцию о лучших актерах отечественного кино. При этом Зиновий Михайлович не особо церемонясь рассказывал Игорьку целую кучу пикантных историй о любовных похождениях, кинодив, которые, по его словам, вели, как правило, довольно бурную жизнь. Не утаил старик и то, что некоторые из них тайно встречались с видными партийными деятелями и представителями военной верхушки. Во время этой своеобразной лекции Зиновий Михайлович активно наполнял свой стакан и смаковал селедку, вытирая жирные пальцы о край газеты. Игорек выжидал и почти не пил, а к селедке и вовсе не притронулся. Наконец он все-таки решился. «Я что-то не вижу у вас портретов актрисы Осташевой», Не о ней самой, ни о ее творчестве вы мне сегодня еще не рассказывали. Зиновий Михайлович фыркнул. Если бы я вешал на стену всех подряд, мне бы пришлось скупить весь этот этаж и еще два соседних в придачу. Я слышал, что она была талантливая и очень красива. Красивая это да. А вот насчет таланта... Старик вдруг резко поменял тему. А ты чего не пьешь? Не нравится Портвейн? Игорек схватил стакан и сделал несколько глотков. «Ну вот, совсем другое дело. И селедку ешь». Игорек ковырнул вилкой икру и сунул в рот. Зиновий Михайлович в очередной раз вытер руки о газету и погрозил горьку пальцем. «А я ведь знаю, зачем ты пришел». Игорек насторожился. «И зачем же?» «Качинский». Я слышал, что его отравили. Игорек кивнул. А вас не проведешь. Есин хихикнул и сделал еще несколько глотков. Согласно официальной версии, убийца Кочинского найден. Это актер Илья Черноусов, признался Игорек. Вы его знали? Знал. А почему в прошедшем времени? Черноусова арестовали. Во время одного из допросов у него случился инфаркт. Так что... Сейчас он мертв. Убийцу поймали, а он отдал концы. Старик ухмыльнулся. Как же все хорошо сложилось. Я вижу, вы прекрасно знаете не только актрисы, актеров, которые снимались до войны. Разумеется. Я знаком лично и с большинством тех, кто снимается сейчас. А из этих актеров вы кого-нибудь знаете? Игорек вынул фотографию, полученную от Марининой, и протянул старику. Здесь те, кто сейчас задействован в новом фильме, который должен был снять Качинский. Старик сходил за очками и взял предложенные ему фото. Это Дорохов, Вот, Зотов, Черноусов, Жилина, Асташева. Постойте, это же те, кто снимается сейчас. Тогда откуда здесь Асташева? Зиновий Михайлович ткнул пальцем в Таисию. И почему она так молода? «Чертовски молода для своих лет!» Игорек забрал у старика фотографию. Эту актрису зовут Таисия Рождественская. Она была отобрана Качинским на главную роль в его новом фильме. Есин вытер губы и покачал головой. «Ну что же, тогда это многое объясняет. Слушайте».